Глава 24. Клуб автомобилистов В редакции большой ежедневной газеты Станок, помещавшейся на втором этаже Дома Народов, спешно пекли материал к сдаче в набор. Выбирались из загона материал, набранный, но не вошедший в прошлый номер заметки и статьи, подсчитывалось число занимаемых ими строк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 Перо почти касалось потолка, а ручка в своей широкой части была толщиною в туловище среднего человека. Этой ручкой можно было бы писать. Перо было самое настоящее, хотя превосходило по величине большую щуку. -го -го — Ого-го! — смеялись иностранцы. «Колоссаль — Колоссаль! Это перо было поднесено редакцией съездом рабкоров.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 Любил полежать после обеда на диване и почитать перед сном правду. Он подумал и отказался. — Ты, — сказал Авдотьев, — старик. Авдотьев подходил к каждому столу и повторял свои зажигательные речи. В стариках, которыми он считал всех сотрудников старше двадцати лет, его слова вызывали сомнительный эффект. Они кисло отбрехивались, напирая на то, что они уже друзья детей и регулярно платят по двадцать копеек в год на благое дело помощи бедным крошкам. Они, собственно говоря, согласились бы вступить в новый клуб. Но... «Что но?» — кричал Авдотьев. «Если бы автомобиль был сегодня, да? Если бы вам положить на стол синий шестицилиндровый карту за пятнадцать копеек в год, а бензин...»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 И Персидский вместе с Авдотьевым начали новый обход. — Ты старый матрац, — говорил Персидский голубоглазому юноши. — На это даже денег не нужно давать. У тебя есть заем двадцать седьмого года? — На сколько? — На пятьдесят? — Тем лучше. Ты даешь эти облигации в наш клуб. Из облигаций составляется капитал.